ТЕОРИЯ ПОСЛЕ ТОГО КАК Вы в состоянии достичь успеха в любом деле, если будете готовы посвятить этому время. Например, вместо того, чтобы делать нечто каждую неделю, почему бы не делать это каждые две недели? Если вы ходите в одно и то же место каждый понедельник, попробуйте ходить туда через понедельник. Освободив каждый второй вечер понедельника, вы сможете посвятить его иному, более важному делу. Большинство людей руководствуются теорией «после того как». Они строят грандиозные планы, они планируют совершать великие дела «после того как» вырастут «дети», после того, как они сменят работу, после того, как они купят новую машину, после того, как они закончат учиться, после того, как они купят новые занавески и так далее. Это самое заветное «после того как» никогда не наступает. Но люди продолжают убеждать себя в том, что когда-нибудь обязательно исполнят все намеченное. Возможность не раз может постучаться в ваши двери, но она редко сидит на пороге, ожидая, пока вы соблаговолите открыть ей эти двери. Делайте то, что хотите, прямо сейчас. Или составьте план прямо сейчас. Или запрограммируйте подсознание прямо сейчас, не завтра. У вас никогда не будет больше времени, чем сейчас. То, как вы используете ближайшие 24 часа, определяет то, как вы проведете следующие 24 часа и так далее. Воскресите в себе дух авантюризма и приключений. В свой следующий выходной отправляйтесь в парк, в горы или на ближайший пляж. И не обращайте внимания на погоду, поднимайтесь и двигайтесь вперед. Воспользуйтесь воображением, предвкушайте, как вы покупаете билет, пакуете чемодан, закрываете за собой дверь и убегаете от серости и скуки рутинной жизни. Даже если вы планируете короткое путешествие, настраивайтесь на увлекательную и волнующую поездку при помощи слов «на следующей неделе я уезжаю». Мечтайте о путешествиях за границу? Стартовая площадка – не терять времени. Разработайте план и собирайтесь, и не ждите ни одной лишней минуты. Как только вы осознаете, что приложили руку к свершению чего-то значительного, оно обязательно свершится. Путешествия станут естественной частью вашей жизни, а в вас будет жить неутолимое желание увидеть еще больше. Чувство – это ключ к ожиданиям. Почувствуйте, что у вас все еще впереди, что вы намерены вырваться из привычной рутинной колеи. Ожидания приведут в действие мощную внутреннюю силу, которая способствует реализации вашего желания. Чем больше в вас разгорается энтузиазма, тем быстрее ваше желание воплотиться в реальности. Поддерживая в себе состояние ожидания, вы притягиваете к себе возможности и средства для увлекательных и волнующих приключений.